Глава шестая Они уже три недели шли отрядом по белому молнию. Ближе к вечеру Грякер приказал лечь в дрейф и, оставив на шоу Аленушку с Лахтином, Жанетой и остальными, подошел на шлюпке к буксиру. «Но что тут у вас еще случилось?» Вместо приветствия обратился он к Декаву. «Капитан, команда тобой недовольна!» ответил тот хрипло. «И чем?» Они тебе сами всё скажут, закурив и папиросу, недовольно хмыкнул шакал. "Ну тогда давай сюда баржу", не выказав никакого беспокойства, хмыкнул хрякер и тоже закурил. Экипаж альбатроса, состоящий из пяти зверолюдей, включая декала, подбежали к ручной лебёдке, на конце которой была привязана баржа, и с нарочисто начали накручивать канат. За эти три недели, пока они шли к границе Белого и Баренцева моря, к мысу Святой Нос на Кольском полуострове, они постречали всего лишь один старый почтовый шлют, где совершенно ничем не разжились, и от злости, побросав все письма с газетами в воду, пошли дальше. А пресная вода с едой, не говоря уже об угле, начинали подходить к концу. Так что, когда сегодня утром декалк, просигнализировал флагами общий сбор. Для хрякера это не оказалось новостью. Он просто ждал, когда это произойдёт. Анти все перешли подоски на баржу, которую бросил матрос Баклан. Их хрякер засунул большие пальцы за ремень, их мура оглядел столпившихся вокруг него пиратов. По его левой руке встала изолента, поправив автомат Калашникова на плече, а по правой светка кнопка. с РПК наперевес и с неизменным ночным горшком на голове. То ли это так на нее повлияла контузия, а то ли легкость и трясение мозга, но дошло до того, что она в нем даже ложилась спать. Когда же Орлица что-то шутя ей сказала по этому поводу, взбешенная кошка чуть ли не набросилась на нее с кулаками. И с тех пор Жанет и Светка между собой не разговаривали. Сзади же пристроился Смирнёнов, охраняет тыл, как бы случайно положив руку на рукоять обордажной сабли. Декал же, и его приближённый сальпатроса, тут же влились пиратские ряды. "Здравствуйте, господа пираты!" перекрикивая гул голосов, прокричал Чёрный Пряги. А когда все затихли, продолжил: "Ну, и чем это вы недовольны?" На середину образовавшегося круга вышел Декал, И хрип возговорил: "Капитан, вот эти уважаемые джентльмены меня выбрали в качестве дипломата, чтобы я донёс их претензии. Претензии. Как можно миролюбивый охотнул хорякер? Давай проще, ДК, от чего недовольство? А ты-то как разве не знаешь?" Тут же раздались крики. "Да неужто не догадываешься?" взвили в один голос братья Ника Норкины и злобно уставились на кошку, которая безмятежно голубыми глазами смотрела на орущих пиратов. Хрекер выхватил из наплечника бурый револьвер и выстрелил в воздух. "А ну замолчите", взвизгнул он и обвёл притихшую толпу. "А теперь слушайте меня. Если вы хотите избрать вашим капитаном Дкала, И чтобы он командовал вами, то, пожалуйста, я не против. Тогда я сейчас разведу полный парен на своей мини-бригантине и не дожидаясь вас, уйду к Святому носу, а там в Баренцевом море, а вы тащитесь дальше как черепахи. Постой, кэп, прервал его Дкав. И выслушай сначала нас и наши претензии, а потом уж скажи своё слово. Ну ладно, давай, выскажись. Какие многоголовые хряки. и уставился на шакала. «А тут, как бы высказываться нечего, — хрипло заговорил тот, — у нас к тебе три предъявы. Первая. У нас кончается провизия и пресная вода, а угля осталось максимум на шесть дней. Где ты собираешься пополнить закрома? Вторая предъява. Где оружие, обещанное от тобой, и одежда?» Ты сам видишь, тут все почти что раздеты и безорожны. Или ты как думаешь, что мы должны идти на презы с голыми руками? Ну и третье. Где обещанное тобой богатство? Жирные призы и весёлая жизнь. А вы думали, что это всё вам упадёт с неба? Зло ответил хряк. С неба не с неба, но мы думали, что у тебя есть клады, снаграблены на морозе и моей одежды. с такой же злостью, сказал Шакал, и все тут же его поддержали одобрительным голом. «Заткните свои поганые глотки и слушайте меня!» перекрикивая толпу, хлюкнул Хрякер. Все снова уставились на него, сумрачно замолчав. «Я, капитан Черный Хрякер, всегда держал свое слово, и я вам обещаю, не пройдет и пяти дней, вы все скинете свои лохмотья, и оденетесь в цивильную одежду, а также все вооружитесь и набьете свои кошельки золотом, а желудки вином. Но как? — заорали все. «Доверьтесь мне и моей удаче!» — перекрикивает толпу голодранца. Заорал он. «И вы все убедитесь, что девочка-фортуна на моей стороне!» Когда восторженная толпа выпустила пар, черный хрякер продолжил свою речь. В двух днях отсюда есть Чупа-Губа, а там остров Средний. А на этом острове стоит крепость имени святой Екатерины. И по-любому там хранится большая сумма денег и всё остальное. И грех нам не попытаться взять её, потому что это дело, закончил он, нас достойно. Как это возможно? раздались тут же крики. Там же русский гарнизон, начали выпить другие. Выправляйте операции, предоставьте мне, а уж я постараюсь, чтобы мы овладели крепостью и казной. Ну как, прохрипел Дыкал. Ведь в гавани наверняка стоит пара имперских каравелл. Да нет там никаких каравелл, рассмеялся Фрейтер. Вы что, не читали газеты, которую мы захватили на почтовом шлюпе? А чего их читать-то? гаркнул кто-то. А мы и читать-то не умеем, протявкали братья Неконошкины. А зря взглянул на них Рягер, потому что в газетах было написано, что император Сия Руси горд вступил в войну с французами и подписал союзный договор с королём Испании Карлом I. А это значит, что весь флот давным-давно оставил свои пристани и ушёл в моря. Ай, вправду, ай, верно. Тут же зашумела толпа. Ну ты, капитана голова, прохлепел с восхищением Шакал, поправив винтовку Мосина на плече. Распрощавшись с пиратами, они все вернулись на шёл. Вде их уже ждал нехитрый ужин, приготовленный дурачком. Сидя за общим столом в женском кодрике, все молча ели, поглядывая на капитана. Наконец, первой не выдержала светка и промурлыкала. «Кэп, а на самом деле, как ты собираешься брать эту чертову крепость?» «Ага», — хрипло пискнула Айзу Витзе, — «там же не менее двадцати безоткатных орудий!» Хрякер усмехнулся и, отложив вилку, сказал... Как я ее возьму, это пока что секрет. Но за эти два дня, пока мы идем на Чупагу-Бу, к острову Средний, ты, Светка, должна будешь выучить Эльверанс. Это как кланяться при встрече, пояснил тут же он на недоумевающие взгляды экипажа. А еще ты должна научиться, как кушать с ножом и вилкой, а не жрать руками это чертовое мясо. Клубка, который держал в руке кусок из дикой говядины, недоумённо хлопнула глазами. "А ещё", добавила он. "Тебя этому всему будет учить жена. Вот посмотри, как она ест. В правой руке нож, в левой вилка и тряпочку даже под горло засунула. Это Максиму меня мамочка научила", горделиво сказала Арнис. А зачем, папочка, я должна буду всему этому её обучать? Да к тому же, мы с ней не разговариваем. Для дела. А если для дела, то вам следует поменяться, ответил хрякер и помолчал. Всё же решил рассказать своему экипажу, что он задумал. После рассказа все разразились бурными криками. А Алёнушка даже подбострастно зааплодировала. «Риск – благородная вещь!» С восхищением тявкнул Смирненок. «А вот ты мне скажи, Кэп, когда мы стояли на барже, ты ничего не заметил?» Хрякер отрицательно покачал головой. «А я вот заметил!» Снова заговорил Смирненок. «Этот чертов ДК он на твое место залится!» И почудилось мне, что это именно он смуту наводит. «А, это...» протянул хряки. Да я это уже давно понял. Только гребёт он по полной за такие интриги. Дайте мне только срок, и он сжал клап. А как огребёт, встряла тут же Орвица. Не знаю, пожал плечами он. Но то, что огребёт это точно. Пискнула Айзовидза и начала ковыряться пальцами в зубах. На следующий день Хрякер заставил кошку Сервиции переодеться в роскошное платье с какими-то кружевчками и бантиком. На светке было белое, а на женэт голубой. Эти платья, которые накопили за эту летнюю разбойную навигацию, он намеревался продать на каком-нибудь пиратском острове. Кошка Сервиции вышла на палубу и вопросительно уставилась на капитана. Он задумчиво её оглядел. Их, и лейным голоском поинтересовался А скажи мне, Светонька, ты где-нибудь видела или читала в своих любопынных романах, чтоб дамы или какие-нибудь знатные девицы ходили вот в таких пышных платьях с красными полувоенными сапожками на ногах и с ночным горшком на голове? Папочка, я ей об этом говорила. Тут же на жаловалась на кошку Орлиц. Но она мне сказала, если я буду возникать, то она меня поколотит. Ябеда. Накнула кнопка, и молнии лосно ущипнула женет за попу. Там взвизгнула и начала те поничко скрепывать, косясь на кепа. Оно хватит, пригрикнул он. Значит так. Ты кнопку немедленно снимаете с эпоги, нацепляй на себя вот такую же обувь, как у жены. Это точечки называются высокими куполочками, профнуколота. Хватит изворачиваться, что тебе больно, хрюкнул он дочери и продолжил: "И немедленно сними этот чёртов ночной горшок, а надень нормальную шляпку под твоё платье". Тут же кошка состроила жалостливую физию и чуть ли не со слезами на глазах мякнула. Капитан, ты хочешь, чтобы меня убило первой же пулей или осколком, или ещё чем-нибудь, да? Ведь ты же знаешь, кэп, что этот амулет меня до всего бережёт. Если ты сейчас не сделаешь то, о чём я тебе сказал, зарал хрепе, то я тебя сам лично убью и никакого гошок тебя не спасёт. Через двадцать минут вся свободная команда столпилась на палубе, еле сдерживая смех. Потому что крякер их всех предупредил, что если кто-то заржет, то он его пристрелит. Они с улыбками на губах стали смотреть, как орлица учит ходить кошкам на каблуках и делать приветственный реверанс. Крякер и сам еле сдерживался, чтобы не заржать. Потому что через каждых два шага кнопки на каблуке цеплялись о невидимую преграду, и она с грохотом падала на палубу. Держи равновесие, ну держи равновесие, бегала вокруг кошки-орлицы, цокая каблучками. Свет то с ненавистью взглянула на неё и мявкнула: "Это какие-то неправильные туфли с браком, поэтому я и падаю. Они нормальные". Тут же возразила ей Жаннет: Просто держи равновесие, и у тебя всё получится. Через 2 часа ходьбы и падений орлица захлопала в ладоши. Но «Ну, хватит, хватит. А теперь перейдём с тобой к леверансу. Вот смотри, и она тут же изящно поприветствовала папочку. То «Ну, что поняла? Кошка в ответ покачала головой и нервно передернула плечами. Ну хорошо, кивнула орлица. Слушай меня внимательно и повторяй за мной каждое движение. Для начала пару слов о самом слове реверанс. Реверанс от французского реверанс. Глубокое поклонение, уважение, традиционный жест приветствия, женский эквивалент мужского поклона в западной культуре. Такой вид приветствия обычно используют по отношению к человеку, имеющему более высокий социальный статус. В европейской культуре женщины традиционно выполняли реверанс перед аристократами или членами королевской семьи. Там же, согласно танцевальному этикету, женщина всегда делала кник перед началом танца в ответ на поклон кавалера. Ну, Но это перед самоприветствием. При исполнении реверанса женщина отводит одну ногу назад Касаясь пола кончиком носка, изгибая колени, выполняет полуприседания. Жаннет тут же показала, как это делается. Ну чего, поняла? Да вроде, вдохнула кошка. Ага, молодец, правильно сделала, похвалила её орлица. А теперь повтори ещё раз, но при этом одновременно делай наклон головы, взгляд направляя вниз, а под платье слегка придерживая руками. Тот же кошка с воем очутилась на палубе, подол ее платье, недвухсмысленно задрался вверх, показав белые кружевные трусики. «Вот это красота!» Платоядно облизнулся Смирненок и протянул к Светке лапу. Но тут же взыл, получив от дурачка кортиком взад. Все сразу же разразились громовым смехом, и даже кнопка, лёжа на палубе, тоже рассмеялась. Так они поняли, что на самом деле ржёт не над смерньонком, а над ней. А он лишь послужил поводом выпустить пар. "В «Да чего ты всё время падаешь?" прикопнула орлица. "Ты что, равновесие держать не можешь?" "Да всё я могу!" со злостью зарычала кошка. «Ты просто мне не так показываешь!» «В романах, которые я читала, у звера и птицы людей все сразу же получалось, потому что у них учителя были хорошие, а ты, по-моему, надо мной просто издеваешься!» «Не надо путать реальность с любовными романами!» – закричала в ответ Жанесса. «Ты просто неуклюжая и глупая, как дикая морская черепаха!» «Я...» – возопила кнопка. «Да, ты...» тон не отвечала орлица. А ну хватит кусало его устраивать, ворвала хвоплю хрякер. Слышала, что папочка вказал, едко улыбнулась орлица. Кошка лишь в ответ кряжкнула зубами и попробовала снова повторить реверанс и снова очтелась на палубе. Ну ладно, смиловалась над ней жена Видимо, реверанс для тебя слишком сложное действие. Лучше я тебе и покажу, как делается книгсин. Так что смотри на меня и запоминай. Женщина чуть сгибает свои ноги в коленях и делает легкий кивок. Светка тут же повторила за Жанет и вопросительно устаривалась на нее. «Ага, молодец», – кивнула та в ответ. «А теперь быстро вставай, потому что приседание к книгсине не столь глубокое». И в отличие от плавного реверанса, дополняется быстро. Кошка как пружина вскочила и выпрямилась, тяжело дыша. Ну, на первый раз неплохо, одобрительно кивнула головой арбитра. А теперь ещё раз повтори, но медленно. Когда Светка присела на корточки, из боевой рубки вышла Айзумидзи, где она стояла утреннюю вахту, и с удивлением воззрилась на кнопку. «Ты чего, Светка?» – удивленно пискнула она. «Решила прямо на палубу при всех покатать?» «Дура!» – сдавленная промяукала кошка. «Я делаю книгсин!» «А-а-а-а!» – протянула крыса, хотя ничего не поняла. «Значит, это теперь у нас так называется!» «А кто за тобой убираться будет?» Кошка громко взвизгнула и шлепнулась на попу, что вызвало новый взрыв смеха. Когда Алёнушка в трёх словах объяснила Изуридзе, что такое кникси, Тариш в ответ пискнула: "На придумывали эти чёртовы аристократы с богатеями всякую фигню". И высмарканши за фальшборт пошла в камбуз. Но мучения Светки на этом не закончились. Когда они сели за обеденный стол под наставление орлицы о этикете, она умудрилась пролить на себя уху. Потом мы смазать своё лицо жирной сёмкой. А когда нянька сказала, что молоко надо пить маленькими платочками и бесшумно, а не прихлёбывать и не всасывать в себя громко чмока. У Светки окончательно сдали нервы. Она бросила стакан с отданием, убежала из женского побрика. Правда, при этом умудрившись два раза упасть на поёл, потому что не снялась с себя комлючи. Но ближе к вечеру дела начали налаживаться. После того, как хрякер поговорил с кошкой и пообещал ей с добычи двойной долей, кнопка, закусив нижнюю губу, упорно повторяла приветственные книги и дефилировала по палубе, цокая каблучками. На следующий день черный хрякер еще раз посетил декала и выложил ему свой план. Тот лишь в ответ непонятно чему улыбнулся и крепко произнёс: "Ну ты, капитан чёрных рякеров и голова. И если этот план у нас выгорит, то мы войдём в аналой истории. А если нет, подвёл итог бобёр, который отвечал за машинное отделение на альбатросе, то мы все будем болтаться на гребной стене". Значит, такая судьба, равнодушно пожал хрякер плечами. И обронил напоследок перелезая в шлюпку. Расскажи тем, кто на барже, мой план. Но расскажи вкратце и не вдавайся в подробности. Хорошо, кх, прохрипел шакал и направился к ручной лебёдке. Ранним осенним утром, в рассвет на Мариве, они вошли в Чупагубу и начали подходить к острову Среди. Хрегер Удовлетворённо кивнул, увидев, что все лишние люди на барже убрались в трюм, а на палубе остались лишь пять пиратов, переодетых в синие мундиры стражников. Сам же Чёрный Флякер тоже переоделся в морской офицерский мундир капитана первого ранга, который у него висел в шкафу ещё с той навигации, после того, как они ограбили имперский парусный бриг. И ещё раз, от страха смерти, напомнил экипажу что к нему обращались ваши высокоблагородий. Прочим и на мини-бригантине, Айзулит за Алёнушкой Смирнёна, которые не играли никакой роли в задоманном, тоже нацепили на себя морскую имперскую форму, которая осталась от погибшего экипажа альбатрос и бережно хранилась в орундотке у хозяйственной Айзулит. Ника более уже о том, что на матч так двух кораблей тоже развевался андейский флаг. Они на малом ходу зашли в гавань, и госпожа тут же дала приветственный холостой залп. Звери, птицы, люди в порте, увидев столь многочисленные команды на судах, ничего не заподозрив, дали ответный залп, приняв их за русский морской флот. После чего они подошли под самые стены форта и там бросили якорь. В недалеко от них стоял старый парусный трёхмачтовый шлюп с вооружением на 16 пушек, которые били ядрами. Фирять тот же приказал спустить шлюпку и, сойдя в неё, с разодетой кнопкой и дочерью плюкнул. Сегодня даже погода на нашей стороне. Смотрите, какое солнце встало. А это значит, день будет погожий. Так что к берегу. Смирненок и Айзулидзе тут же взялись за весла. «Все помните, что надо говорить», — еще раз спросил он. Все тут же в здах согласия запивали головами. Когда они причалили к берегу, их уже встречала делегация в виде цепи солдат с мичманом во главе. А из улицы Смирненок тут же спрыгнули в воду и вытащили нос с шлюпки на берег с солдатами, которые бросились им помогать. Как только хрякер сошел на песок, который был усеян ракушками, он тут же взял быка за рога. Здравствуйте, сыны Отечества! И вы, господин Мичман, я капитан первого ранга этой военной мини-бригандины Шоу, капитан Русаков. По заданию его императорского величества гордо перевожу на Хольский полуостров в секретный груз, который обеспечит победу над проклятыми лягушатниками, а вернее, храня эту баржу буксиром. А к вам я зашел пополнить свои припасы и уголь. А это моя супруга и дочь. Он махнул в сторону шлюпки, где еще сидела кнопка из жанны. Здравия желаем! Ваше высокоблагородие! Тут же гарпнули солдаты с мечмами. «Воя!» – гарпнул Хрякер и по-отечески взглянул на последнего. «Ваше высокое благородие! Для меня честь встречать вас на нашем всеми забытом богом острове Среднем!» Тут же отчеканил тот. «Ну-ну, милостивейший государь, вы уж скажете забытым богом!» «Как вас зовут, мечмам?» – добродушно спросил Хрякер. Мичман Марр. Когда я сопровожу эту базу с буксиром на Кольский полуостров в устье Северной Двины, меня ждёт карака по имени Елизавета, доверительно сказал он. Ну и, соответственно, назначение на неё капитаном. А у меня, знаете ли, нюх на смелых боевых офицеров. Я думаю, такой исполнительный офицер мне на ней очень понадобится. Как вы на это смотрите, господин Марр? Мичман, который и так стоял по стойке смирно, вытянулся до предела и дрожащим голосом правая. «Готов положить жизнь за царя Отечества!» И, опустив в каре глаза, добавил, «И за вас, ваше высокоблагородие!» А тем временем Айзу Лизы с Колянычем помогли сойти кнопки Жанет, и те, увязая в ракушках, встали рядом с хрякером. Он положил свои руки на плечи пираткам, И представил их Маровым. Это моя супруга, преле на её величества Марии, графини Светланы Владимировны, в девичестве Аслово. А, это моя дочь Жаннет. Светкой Жаннет молча кивнула, а Маров, упав на одно колено, тут же поцеловал им кончики пальцев, закованные в белоснежные перчатки и богоговейно пролая. Меч Манмар «Ну что ж», — кивнул головой хрякер, — «пойдемте в форт, а вы, господин Маров, по дороге мне расскажете, как у вас тут обстоят дела, и все ли готово для войны?» Мичман Маров что-то шепнул солдату, и тот тут же бросился к форту. «Это вы его куда?» — елейным голоском промурлыкала кошка и нервно взглянула на новоиспеченного мужа. А кнопка-то нервичает. С неудовольствием подумал Хряйтер, как бы паниковать не начала и всё не испортила. Маров в очередной раз низко поклонился от чеканя. Я его отослал Форд, чтоб предупредить губернатору, что к нам прибыл ваш высокоблагородие капитан первого ранга Русаков с милевший супругой и дочерью. От самого сияния императорского величества, гордости бедным заданием. Ах, как это мило с вашей стороны. Большое вам спасибо, голубчик, облегчённо улыбнулась кошка. Можете меня называть просто Светлана Владимировна. А ещё вы бы, но тут она замолчала, потому что орлица незаметно для всех ткнула пиратку в бок. Таня довольно взвлёнула на неё, но тут же прикусила язык про свою вечную дружбу. Хряккин взял светку под логаток. и вывел её на деревянную двухполосную дорогу. Так что по поводу приготовления к войне, повторил он свой вопрос. Мичман Маров, который, видимо, и вправду поверил, что ему выпал счастливый билет, и он наконец-то сможет убежать из этого захолустья, доверительным голосом поведал, что форт святой Екатерины находится в плачевном состоянии и даже не сможет выдержать Однодневные сады. Обворожительно улыбнулась кошка. Это почему? Потому что Светлана Владимировна, противоположная сторона форта частично разрушена временем. А из гарнизона только 15 солдат, а из офицеров только я один, не считая капитана второго ранга Букова, который, кстати, и командовал шлюпом Бешеный пёс. Недалеко от этого шлюпа вы как раз и встали. А что с ним? Поинтересовалась кошка. И да, кстати, где весь экипаж со шлюпа и остальные офицеры? Добавил Хрегер. Всё произошло неделю назад, удручённо заговорил Марк. К нам ночью на берег прибило бревно, а на нём оказалась французская шпионка, которая отравила его высокоблагородие Букова. Это как? Заинтересовалась арвица, которая до этого шла молча. "Да всё очень просто", махнул он рукой. Она представилась помощницей лекарки-травницы, которая направлялась на Кольский полуостров в монастырь Святой Марфы. Но с её слов, на их торговое судно напал французский корабль и взял на абордаж, после чего эти легушатники ограбили пассажиров. И запорев все в трюме, взорвали пороховой погреб и ушли в направлении к Баренцеву морю. А она каким-то чудом выжила, потому что когда сидела в трюме, то от страха залезла в бочку. И во время взрыва эту бочку выкинуло на поверхность моря. После чего она поймала бревно и оказалась у нас. Когда его высокопревосходительство узнал, что недалеко от нас были Французские пираты то послал на их перехват корабль, который охранял наш остров, а заодно и всех матросов со шлюпом с солдатами соответственно, а на охрану форта оставил по минимуму. «Да, печально», – кивнул головой хрякер. «И форт у вас никудышный, и солдат практически нет. А если будет нападение, тогда что?» Когда нам только и останется, что положить своей жизни. Хвастливо пролаял Маров и искосов взвинул на кошку, как она на это отреагирует. Хрекер хмуро взглянул на новоиспечённого ухажора, и тот, густо покраснев, тут же опустил глаза. Так она ещё-то травительницы что? Снова задала вопрос жены. «Да все очень просто, милейшее дитя», – ответил Мичман. Его высокоблагородие Буков взял эту шпионку на наш шлюк помощницей Кока. А когда по приказу губернатора мы с утра должны были выйти в море, ночью капитан Буков слег с сильнейшим отравлением. А поскольку прислуживала за столом эта спасенная, значит, она и отравила нашего капитана. Потому что вся остальная команда чувствовала себя хорошо. И, ко всему прочему, на бешеном псе неожиданно открылась течь. Да такая, что теперь он находится в полузатопленном состоянии. Так что, когда вернется Карака с птицей и зверо-людьми, не менее месяца потребуется, чтобы шлюк встал в боевой строй. «Чего-то тут не сходится», – задумчиво сказал Хрякер. «Она спаслась от пиратов». Чудом попала к вам на остров, рассказала, что случилось, и тут же отравила капитана. И при этом зачем тогда губернатор послал всё такие караку за французским кораблём? Если это спасённая французская отравительница и шпионка. Ведь Ловика говорит о том, что она могла просто-напросто наврать о каперских крыгушатниках. Я не знаю, пожалуй, чая мимара. Его высокопревосходительство видней. Папочка тихо произнесла орлица и дярядов, и безмятежно разглядывая вдоль дороги по обочинам растущую пожухлую траву и карликовые кусты, которые уже начали сбрасывать свои листья. Хрякер вопросительно взглянул на жену. Он не тот что как у поморов, расовая община? Хрекер и вправду заметил, что подпоручик и солдаты, и встречавшиеся навстречу местные жители, состояли только из карликовых пуделей и королевских пингвинов. Он лишь в ответ пожал плечами и вступил в горжевой капонир, который выполнял также въезд в форт, где проходил мост через горжевый вал. А там его уже встречал губернатор со своей женой. Ваше высокопревосходительство, стал по стойке смирно чёрный прякер и звонко продолжил. Капитан первого ранга Русаков прибыл на остров Сред для пополнения запасов продовольствия и угля и протянул разодетному подиле пакет с поддельными документами, удостоверяющими его личность. Благо на барже нашёлся один художник который загремел на каторгу за поддельные векселя. — Ой, да ладно вам, ладно вам, голубчик! — добродушно протявкал губернатор и отдал пакет с документами старому пингвину-секретарю, одетому в потертый фраг. — А сейчас разрешите мне представить свою семью, которая решила немного развеяться от столичной суеты и сходить со мной по Белому морю, а заодно быть как можно дальше от дворцовых интриг. Ведь вы знаете, что дворцовые интриги порой страшнее, чем война, спросил Хрекер. Да-да. Я сам оказался тут благодаря недоброжелателям во дворце, печально вздохнул губернатор, а секретарь поправил свои очки и постатистически кашлянул. А Хрекер продолжил: "Это моя жена, фрейлина её императорского величества Марии. Графиня Светлана Владимировна в девичестве Аслову. Кнопка неуклюже сделала Книгсин и скромно опустила голубые глаза в брусчатку, в которой был покрыт форт. А это моя дочь от первого брака, Фрейлина и лучшая подруга младшей принцессы Жанет. Простите за каламбор, но тоже Жанет. Орлица тут же изящно сотворила реверанс, И обворожительно улыбнулась. «Ах, ах, ах!» Захлопала в ладоши губернаторша, Разодетая, как новогодняя елка, В различные ювелирные украшения. «Какие на вас прелестные платья!» «Это от мадам Кларенс?» «Нет!» С каким-то легким презрением, Как показалось Хрекеру, Отвезла Орлица. «Это от мадам Элизабет, что на Тверской улице. О, мой милейший супруг, я вас покидаю и ворую у вас, капитан, ваша красавица, и до обеда вы нас не увидите. Возопила губернаторша и, схватив под руки кошку с орлицей, потащила их за собой, при этом приговаривая, вы обязательно должны рассказать мне о новейшей моде, обязательно, мои голубушки. Женщина есть женщина, пожал плечами губернатор, И взял под локоток хэкера, пошёл с ним в правый двор, где стояла трепытажная казарма, а секретарь засеменил следом. Как вас голубчик по имени-отчеству? Ваше высокопревосходительство, назовите меня просто хэкер Дмитриевич. А давайте, голубчик, без всяких его высокопревосходительства. Вы тут люди простые и закаленные всякими невзгодами, так что меня вы можете называть тоже, без всяких этикетов. Я для вас отныне Изольд Афанасьевич». «Так точно, Изольд Афанасьевич», – отчеканил Хрякер и обердел двор. Губернатор тот же поймал любопытный взгляд Хрякера и, тяжело вздыхая, заговорил. «Вы знаете, Хрякер Дмитриевич, финансирования практически нет». От этого форт находится в полном запустении. От старого губернатора проку не было никакого. А я за свой семилетний срок пребывания хоть немного, но сумел навести порядок. Но 2 месяца назад меня постигло несчастье. И мой дом от попадания молнии сгорел. Так что мне пришлось перебраться в форт в казарму. А где же же живут солдаты? С недоумением поинтересовался крекер. Ну, в основном в палатках. А на дежурстве в караульном помещении. Бывает ещё и не такое на Руси матушке. Выносят пират, заходя на второй этаж бывшей солдатской казармы. Да, рассмеялся пудин, открывая кабинет своим плечом. После того, как дверь была снова заперта, губернатор сел за свой письменный стол из карельской берёзы, а молчаливый секретарь притих в углу. И Зольт Афанасьевич с грушки посмотрел на своего гостя, который расположился в кожаном кресле напротив. «Давайте с вами, Хрякер Дмитриевич, на чистоту!» «Хм...» «Только и издал звук пиратов!» «Вы знаете, Хрякер Дмитриевич, я сразу же понял, что Кольский полуостров и этот секретный груз – полная фикция. Вы от сия императорского величества «Величайшего горда! Ходите по островам с проверкой! Готовы ли мы к войне?» «Молчите, молчите, голубчик!» — скричал Пудель и, громко всхлипнув, продолжил. «Вы сами видите, какой тут климатический пояс!» «Да-а-а!» — кивнул головой новоиспеченный инспектор и в душе возликовал. «Оказывается, этот казнократ принят его за тайного ревизора!» А это значит, что надо ему подыграть и не уперев убеждать в обратном, и хрякер ему поддахнет. Климат этот называется умеренный. Вы правы. А это значит, что в такие климатических условиях форты совсем не прочны, и сколько их ни латай, они всё равно с каждым годом всё больше и больше разваливают. Да и дому меня сгорел. В общем, одни затраты. И торговли за эти года совсем не было. Да и дети кушать хотят. Давайте, князь Дмитриевич, 52 понаценных русских монет, и вы напишете в своём докладе, что у меня всё хорошо. Они сошлись на двух штах по 50 и пошли обедать. Там их уже ждала супруга губернатора Матрона Леонидовна и три пуделька-равесники Жаннет. Кошка чему-то улыбалась, а адлице весело болтала с детьми губернатора. Ну что ж вы так долго? Что ж вы так долго? встречала губернаторша. Ну неужели нельзя все свои дела оставить на потом? Стол уже накрыт, и мы ждём только вас. Простите, милейшая супруга, подобострастно тявнул Изольда Фанасевич, беря салфетку. Старый пингвин-секретарь также молча сел за стол, не издав ни единого звука. Хрякер последовал их примеру и улыбаясь обратился к кошке. хотя они ещё на корабле договорились, что Светка ни при каких обстоятельствах есть не будет, потому что она так и не освоила, как управляться с ножом и вилкой. Но этикет есть этикет. Их рякер спросил: "Вы будете не против, Светлана Владимировна, если я за вами немного поухаживаю?" Ну так что вы хотите? Довольное лицо Кнопки тут же погрустнело, и она со вздохом промяукала: "Нет, спасибо, Хрекед Дмитриевич, ну я совсем не голодна". И на все уговоры хозяев за весь обед свёкла так и не притронулась к блюде, целясь на то, что она не хочет кушать. После обеда Хрекед распрощался с губернатором и его супругой, напоследок пообещав им на следующий день привезти корзину европейского вина. И в сопровождении того же Мичмана Марова и трех губернаторских детей, двое из которых были девочками, а третий мальчик, отправился к берегу и к своему неудовольствию увидел на берегу Декав с двумя матросами. Шакал учтиво поклонился к нотке и, отдав честь Хрякеру, пояснил, что просто так сошел на берег размять ноги. «Ладно, но вечером ко мне на шоу», — ответил Хрякер, подумав. что этот гребаный шакал не знает, что его приняли за ревизора, а на все вопросы будет отвечать, что они идут на Кольский полуостров, тем самым больше утвердит всех, что он тут появился не просто так, а с секретным заданием от самого императора. Декал бойко козырнул и отошел в сторону. «Папочка, а можно я тоже останусь?» – поинтересовалась Орлица и шепотом добавил. Пока мы гуляли с матроной Леопольдовной, я не до конца изучила форт, что там и где расположено. И снова заговорила громко. Меня Алиса с Анной и Евгением пригласили у них погостить до вечера. Трое подьячков тут же закивали головками, подбежав к малолетней пиратке. Хорошо, хрюкнул он как можно добродушней. И оставив дочь на попечение Смирнёнка, отправился на мини-бригантину. Как только кошка взошла на палубу, она тут же скинула с ног туфли и с голодным урчанием нырнула в люк. Чёрный крекер не спеша выкалил папиросу и спустился следом. За общим столом в женском кубрике уже сидела Светка с точным горшком на голове и смачно чавкая жевала куриную лапку. При этом громко отхлёбывая из кувшина молоко «Когда многоуважаемая графиня пожрет, то незамедлительно ко мне в каюту на доклад!» — хрюкнул он. «Так точно!» — звонко рыгнув, ответила кошка и с новой силой принялась чавкать. Светка села напротив хрякера и счастливыми голубыми глазами взглянула на него. «Ну?» — протянул хрякер. «Как прошло знакомство и общение с Матроной Леопольдовной?» И что еще интересного заметила? Знакомство и общение очень хорошо, сытно замурлыкала кошка. В основном эта поделиха у нас с Жанет спрашивала о новых виридиях в столице и о дворцовых сплетнях. А вы что? А мы ничего, легкомысленно махнула рукой кнопка. Что нам в голову с Жанет приходило, о то том и рассказывали. А еще Жанет ей намекнула, что в такую тяжелую гадину для родины. Мы с тобой Кэп, отправились не просто так, рискуя жизнями, а дабы повысить свой статус при дворе, ну и, соответственно, получить кое-какие блага от императора. Мы ж патриотки. При слове патриотки кнопка звонко расхохоталась и продолжила. А ещё жена этой ей наплела, что мы с ней, ну, то бишь в нашем лице, покажем всему миру, что женщина Руси наравне с мужчинами, рискуют своими жизнями и, несмотря на опасность, идут со своими мужьями и отцами в опасный поход ради защиты своей родины от проклятых лягушатников. Хм, хмыкнул капитан Шоу, а губернаторша? Шо? Только охало да ахало. Ну, а из интересного я кое-что заметила, самодовольно улыбнулась кошка. Ну и что же? Уставился на нее хрякер. На ней столько ювелирных издений, что я просто в шоке. Тьфу ты! Склюнул хрякер в открытый иллюминатор. Я тебе не про то имел в виду. А что? Она в недоумении на него уставилась. Поняв, что от этой бестолочи ему больше ничего не добиться, он снова отвернулся к иллюминатору. А-а-а! Протянуло кошки. Я поняла, что ты как имел в виду. Ну и что? Уже без всякого энтузиазма, спросил он, потому что этот глупый разговор начал уже его утомлять. Ты нам сегодня утром сказал, чтобы мы примечали всякие детали в форте. Так я ничего не приметила. Вот только единственное, что эта Матрона Леопольдовна до меня докопалась, почему у меня на лице какие-то крапинки. Но я ей объяснила, что это не крапинки, а следы пороховых газов. потому что я увлекаюсь стрельбой из пулемета. А Жанет сказала, что это сейчас очень модно стрелять из стрелкового оружия, и губернатор Шанас пригласила завтра после обеда поучить ее и ее детей стрельбе. «Хорошо, ты молодец, можешь идти», — сказал он ей, и в очередной раз сплюнул в номинатор. «И за что мне, из-за грехи досталась такая команда?» думал хакер закуривая папиросу четыре бабы на борту и двое из них абсолютные тупицы если бы не их преданность я бы давно от них избавился третья умолешона хорошо хоть мне повезло с дочерью женет неплохо образована начитана и как я заметил умеет себя вести в высшем обществе но прямо вся во меня с гордостью похвалил он сам себя Вечером у него в каюте собрался весь экипаж шоу и дыкал. «Ну, кто что видел и слышал?» – спросил Хрякер и уставился на честную компанию. Первая подняла руку орлица и воскликнула. «Папочка, а можно я начну первой?» «Давай, доча!» – одобрительно кивнул головой Хрякер. «И так», – начала Жанетта, – «пока я гуляла с этими зремя детьми губернатора?» Я тщательно живо образом изучила, что и где расположена фортеть. И вот что я заметила. Первое. У ворот есть караульное помещение с гаут-вахтой при нём. Там обычно отдыхают солдаты, несущие караул. Потому что я это сама видела. Но самое главное и хорошее груды с фаленом в углу. Во-вторых, я приметила, что много ручного оружия. Приемный столовый губернатора. Висит на стенах в виде украшений. Молодец, похвалил он свою дочь. У кого еще что? Декал откашлился и пролаял. Этот губернатор совершенно распустил толдат. Никакой дисциплины и полнейшая расхлябанность. Да, к тому же, они уже как полгода не видели денежного довольствия, хрипло пискнула Айзу Витзе. Ага, это точно, подтвердил Смирнёнок. Пока мы вас ждали, они нам об этом жалование только и говорили. Итак, хлопнул по столу Хрякер, подводя итог. Запомни, Дыган, как завтра ты увидишь, что императорский флаг над крепостью спущен, это будет обозначать, что я овладел фортом, и сразу же высылай на берег 2/3 пиратов. А одну треть сразу же посылай на шлю бешеный пёс, чтобы захватили его. Потому что хоть он и полузатопленный, со слов Мичмана, но те, кто на нём остался, поддерживая плавучесть, не смогли предупредить посёлок о нападении. Короче, Декал, на тебя я оставляю завершающий этап нашей операции. Шакал молча кивнул и оскладился чему-то своему. «Ну, а основной удар я беру на себя», — продолжил Гекер. «В общем так, завтра со мной на берег идет вся команда, кроме Аленушки-Дурочка. Она остается из-за вахтенного, а также Декал со мной идут и твои четверо помощников, которые переоделись в форму стражника. Пришли их сейчас ко мне, и я им разъясню их роли». «Так точно Гэп», — хрипло горкнул Декал и вышел из ковиды.